Станислав Лем. Звездные дневники Иона Тихова. Предисловие Описание доблестей Иона Тихого, имя которого известно в обеих частях Млечного Пути, не входит в намерение издателя. Мы представляем внимание читателя, Избранные отрывки из звездных дневников Йона Тихого. Знаменитый звездопроходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший 80 тысяч три мира, почетный доктор университетов обеих медведиц, член общества по опеке над малыми планетами и других обществ – кавалер Млечных и Туманностных Орденов, Йон Тихий сам представится читателю в этих дневниках, ставящих его наравне с такими неустрашимыми мужами древности, как Карл Фридрих и Иероним Мюнхгаузен, Павел Маслобойников, Лемюэль Гулливер или магистр Алькафрибас. Совокупность дневников, насчитывающих 87 томов Инкварта, с картами всех путешествий и приложениями, звездным словарем и ящиком с образцами, находятся в обработке у группы ученых-астрогаторов и планетников. Вследствие огромного объема необходимой работы они выйдут еще не скоро. Полагая, что таить великие открытия Йона Тихого от широчайших слоев читателей было бы неуместно, издатель выбрал из дневников небольшие отрывки и выпускает их в необработанном виде, без сносок, примечаний, комментариев и словаря космических выражений. Подготовке дневников к печати мне не помогал никто. Тех, кто мне мешал, я не перечисляю, так как это заняло бы слишком много места». Астрал Стерну Тарантога, профессор космической зоологии Фомальгаутского университета, Фомальгаут 18-6 космической пульсации.